Услышав звонок, Агата вздрогнула. Он был какой-то пронзительный, как будто предвещал очередную беду. «Не спрашивайте», — недовольно констатировал Келдыш, когда Агата, открыв дверь, испуганно уставилась на него. «Что такое?» — спросил у нее и сам же ответил. «Ничего нового, Мортимер. Если будут какие-нибудь изменения в ее состоянии, вам сообщат первый». «Вот». «Что это?» — машинально спросила Агата, хотя и сама видела, что, или, вернее, кто. Отставив руку двумя пальцами, словно нечто невообразимо противное, Келдыш держал за шкирку слабомяковшего котенка-подростка. Келдыш поднял котенка повыше и внимательно оглядел его. Соседка съехала в отпуск, попросила присмотреть. У вас сейчас масса свободного времени и никакой аллергии. Консервы в пакете. Пусть поживет, пока мадам Мортимер в больнице. Держите. Сунул котенка Агате и пошел к машине. А как его зовут? Крикнула Агата вслед. Келдыш оглянулся на ходу, поднял плечи. Это кошка. Зовут, ну, киска. Спокойной ночи вам не желаю не даст. Думаете, у меня все-таки есть какие-то магические способности? Они сидели в больничном парке. Уже полчаса как вышли от бабушки, но идти домой Агате не хотелось. Ничего не происходило. Бабушке не делалось ни хуже, ни лучше. Врачи были уклончиво пессимистичны. Келлыш пару раз уже становился донором. Агата покосилась. Сегодня она опять застала его в больнице, но выглядел келдыш, как обычно, бледный, неприветливый, весь в черном. Он сидел, раскинув руки на спинке скамьи, глядел на солнце, посверкивающее в зеленой чешуе листвы. Все за то, отозвался рассеянно. И бабушка каким-то образом смогла их спрятать. Хотел бы я только знать, как. И что я могу? — Хорошо общаться с животными — это тоже магия? Вы тогда говорили про моего кота Сёму. — Если не магия, то уж очень похоже. Келдыш уставился на Агату. — Вы помните, о чем мы говорили с вашей бабушкой? — Да. — Но вы не могли. — Не должны. — Как же так? Ей доставило удовольствие и изумление учителя. Он даже заикаться начал. — Лидия набросила на вас заклятие сонного забвения. Вы просто не могли нас слышать и уж тем более помнить. Агата небрежно пожала плечами. — Я и не помнила, когда проснулась. Потом все как будто возвращалось, как эхо, выплывала откуда-то. Келдыш смотрел на нее во все глаза. — Что вы помните? — Вы сказали... «Она испугалась, что у меня есть способности, когда увидела, как мы с котом общаемся. Притворилась, что у нее аллергия. А я так плакала, когда мы отдавали Сему», — пожаловалась Агата. Келдыш отмахнулся. «Что еще?» «Вы предупредили, чтобы она ничего от вас не скрывала. А почему она испугалась?» «У семьи Мортимер своя особая история». А кто-нибудь когда-нибудь мне ее наконец расскажет? Не думаю, что вас это порадует, рассеянно сказал Келдыш, провел по лицу ладонью. Преодолеть сонное заклятие при нулевых способностях, разве что мадам Мортимер постарела? Но не думаю, не думаю. Он поглядел сбоку на агату, сказал неожиданно: Посидите так, а? «Не шевелитесь!» Келдыш потянулся к ней. Агата скосила глаза на руку, исчезнувшую за ее спиной. Он не коснулся ее, но Агата почувствовала покалывание на шее, словно по коже прошел слабый электрический ток. «Что вы чувствуете?» Агата закрыла глаза, чтобы не отвлекаться. «Тепло. А становится горячей. Очень горячо. Ай!» Она, отпрянув, оглянулась. Келдышевская рука была в сантиметрах тридцати от ее спины. Агата сердито потерла шею. «Что это вы делаете?» «Горчишник», — объяснил Келдыш. «Упражнение для первого курса. Дайте посмотрю». Агата, откинув волосы, наклонила голову. Почувствовала пробежавшие по шее пальцы. «Даже не покраснела, хотя у вас должен быть волдырь», — сказал учитель. «Защита. Вы, на первый взгляд, поддаетесь магическому воздействию, но оно на вас никак не отражается». Агата сердито выпрямилась. «Я что, для вас подопытная обезьянка? Есть у меня магия или нет?» Келдыш улыбнулся лениво. «Вот для того, чтобы это выяснить, и нужно побыть подопытной обезьянкой. Например, сходить к слухачу?» Келдыш помолчал. «Вы этого хотите? У меня есть другой выход». «То есть. Вы сами говорили, что больному лучше всего помогает энергия родственников. Если слухач скажет, что магия есть, я смогу бабушке помочь, ведь так?» Келдыш смотрел с прищуром оценивающе. «Она будет против. Она об этом не узнает». «Узнает потом» но тогда уже будет поздно я что жалобно спросила агата теперь должна вас уговаривать я могу и сама к нему пойти нет не сможете келдыш смотрел прямо на яркое солнце не мигая и не щурясь сказал серьезно надеюсь мадам мортимер по выздоровлении не превратит меня в жабу Он сидел в тени, громадный, жирный, страшный. Агата попятилась и наткнулась на Келдыша. Рука его была ледяной, он почему-то тоже нервничал. Слухач, глядя в пол, помял ладони, больше похожие на ковши экскаватора. — Девушка готова? — спросил мягким голосом. — К чему? — Агата поглядела через плечо. — Да, — отозвался Келдыш. Слухач поднял тяжелые белые веки и посмотрел на Агату. Глаза его были такими прозрачными, что казалось, еще чуть-чуть, и можно увидеть, что находится за ними в черепе. И еще Агата его где-то видела. Нет, не встречала никогда, потому что такого не забудешь. Просто она его... Помнила. И он ее помнил. Понятно сказал слухач. «Непонятно для Агаты и Келдыши». Неожиданно проворно поднялся, поманил Агату толстым пальцем. «Идем-ка». Они вошли в затемненную комнату. Посреди стояла высокая кушетка, накрытая серым покрывалом, рядом табуреты и больше ничего. Никакой аппаратуры или привычных с детства магических предметов-определителей. Слухач показал на кушетку и пошел задергивать плотные черные шторы, сквозь щель, в которых пробивалась узкая пыльная полоска света. Он так долго ловил и уничтожал этот лучик, что Агата успела заскучать, сидя на дурацкой кушетке. Келдыш стоял, прислонившись спиной к стене. Пол разглядывал. Слухач справился с солнцем и сел на табурет, обхватывая его ножки толстыми ногами. «Начнем?» — Агата насторожилась. «Наверное...» — в поисках поддержки взглянула на учителя. Теперь тот из-под следил за слухачом. «Посмотри на меня», — сказал слухач своим мягким голосом. Агата посмотрела. Слухач подался к ней. Взял ее руку в теплые ладони. «Смотри на меня!» «Ляг, откинься на подушку, но смотри на меня!» Агата вновь испуганно покосилась на Келдыша. «Смотри на меня!» — напомнил слухач. Агата послушалась. Через секунду пожалела, но взгляда было уже не отвести. Прозрачные глаза слухача вдруг превратились в черные колодцы. Дыры, в которые Агата проваливалась, и летела вниз, вниз, вниз. Ты, ублюдок, говорил кто-то. Ты чуть не убил ее, скотина. Ты сам говорил, что она готова, отвечал кто-то другой гнусавым жалобным голосом. Ни черта она не готова. Привел девчонку, а она не готова. «Кто тогда из нас ублюдок?» «Вы со своей жадностью меры не знаете. Всю бы высосал, пшел вон!» «Ага», — сказал второй с облегчением, — «в себя приходит». Легкие шлепки по щекам. «Ну, давайте, просыпайтесь. Давай, девочка, пора вставать!» Агата двинула головой, в голове звенела, и казалось, она легкой и пустой. Вот-вот взлетит над подушкой, как воздушный шарик. Агата разглядела опрокинутое над ней лицо. Теплые пальцы касались ее щек, лба, висков. «Не спать!» Вздрогнув от резкого приказа, она вновь открыла глаза. Хмурый Килдыш стоял, положив одну ладонь на ее лоб, а второй взяв за руку. Только тут она начала чувствовать свое тело, словно до того отлежала его целиком. Агата вздохнула и выдохнула. Получилось какое-то хныканье, и Келдыш сказал, не открывая глаз, «Все, все, успокойтесь». Агата поискала взглядом. Слухач, съежившись, сидел в углу на корточках. И что он так, ему ведь неудобно. а Вон же лежит уроненная или отброшенная табуретка. Теперь уже он следил за Келдышем. Келдыш вздохнул, открыл глаза и посмотрел вниз, на нее. Агате стало неудобно. «Можно я сяду?» — спросила, чуть ли не извиняясь. «Да», — сказал Келдыш и убрал руки. «Конечно, но не быстро. Быстро у нее не получилось. Наверное, вообще бы не получилось, если б он не помог» а потом еще и не поддержал за плечи. Отлеженное тело совершенно не хотело слушаться. «И что?» — сказала Агата. «Нашли?» Келдыш вместе с ней посмотрел на слухача. «Эхо!» — сказал тот. «Что?» — Агата взглянула в близкое лицо Келдыша, но и тот не понял. «Эхо!» — повторил сам как эхо. «Эхо!» упрямо повторил слухач. «Нет магии». Он смешно помахал большими руками, словно изображая полет. «Одно эхо, большое гулкое эхо большой магии». «Видишь», — сказал почему-то обиженно, «и взять-то было особо нечего». «Что же ты тогда так долго высасывал?» спросил Келдыш с отвращением. «И что значит эхо? Ты когда-нибудь встречал такое?» Слухач качнул головой «Нет, никогда». «И еще мне сказали, девочка, ключ». «Ключ?» — вдвоем переспросили Агата и Келдыш. «Какой ключ?» «Ключ к чему?» Слухач, сморщившись, замахал на них ковшами экскаватора. «Не знаю, что сказали, повторил. А ты мне за это по зубам». Агата сощурилась, вглядываясь. Так вот, почему слухач говорит так невнятно. Губы у него были разбиты, и он то и дело трогал их, проверяя, не идет ли кровь. «Мало дал. Могу добавить», — равнодушно ответил Келдыш. «Идти сможете?» «Да», — удивилась Агата. «Почему?» «Могу?» «Не смогла. Ноги проваливались, словно куда-то делись коленки». Келдыш неприлично, хоть и тихо выругался, подхватил ее неловко. Явно не привык носить девушек на руках. Агата вдруг вспомнила Лизина «До сих пор не знаешь, как будет по утрам девушек? Поцелуй ими, братец!» «Держитесь крепче», — приказал Келдыш. И бурчащему слухачу «Да ладно, заткнись! Не доложу я на тебя, не бойся!» «Вот спасибо», — причитал слухач, впрочем, на всякий случай не вставая. Вот спасибо, добрый человек. Не донесешь, что девку привел неподготовленную, что разрешение на проверку не предъявил, что мне увечья нанес. Ай, спасибо. Келдыш глубоко вздохнул, длинно выдохнул. Радуйся, что мне не до тебя, слухач, а жадность твоя тебя погубит. Обожрешься однажды. Увидев, как шевельнулись занавески на соседнем окне, Агата подумала, ну все. Теперь доложит бабушке, что ее внучка явилась среди бела дня в стельку пьяная с каким-то взрослым мужиком в обнимку. Да ладно, она все объяснит, только вот не уверена, что объяснение бабушку успокоит. Келдыш доволок ее до дивана, киска немедленно вспрыгнула на колени, но Агата раздраженно ее столкнула. Все было противным. Недоуменно мяукающее окошко, прикосновение к беленовой обшивке дивана к голым рукам, слепящее солнце, заглядывающее в окно. Келдыш первым делом задернул занавески. Агате стало легче, но ненадолго, потому что он сказал невыносимо громким голосом, «Вам надо поспать». С какой стати он раскомандовался? Почему она должна его слушаться? Ведь это ее дом! Агата открыла рот, но Келдыш уже ушел на кухню. Половицы невыносимо под ним скрипели. Агата сморщилась, прилегла на подушку. Через мгновение откинула ее в сторону. Подушка чем-то воняла. «Выпейте это!» Агата сжала кулаки, сказала сквозь зубы, «Оставьте меня в покое!» «Оставлю!» — сказал Келдыш. Голос его бил по ушам. Вот выпьете и оставлю. — Я вас ненавижу, — мрачно сказала Агата. Взяла чашку, понюхала. — Это что? Оно же протухло. — Зажмите нос и выпейте. — И вы уйдете? — Уйду. Жидкость была темно-красной, как венозная кровь, и такой же теплой. — Фу! — Агата вытерла рот и сунула чашку к елдышу. видите «Я выпила, теперь уходите!» «Сейчас», — спокойно сказал Келдыш и ушел на кухню. Валик под головой тер шею. «Что там, наждачка, что ли?» Никогда не замечала, как оглушительно тикают напольные часы. Если бы были силы, она бы встала и разбила их. Но сил у Агаты не было. Сейчас она посидит и... Агата открыла глаза. Она лежала на диване, укрытая теплым уютным пледом, под щекой подушка. Уже стемнело. Возле стола, под желтым светом торшера, вытянув ноги на соседнее кресло, сидел Келдыш, читал книгу. «Проснулись?» Агата, кутаясь в плед, села. «Голова кружится?» «Да». «Выпейте еще. Вон чашка». Агата послушно выпила. Поболтала чашку. На дно выпал фиолетовый осадок. «А что это вообще такое?» «Укрепляющий состав». «Поэтому бабушка и не хотела, чтобы я шла к слухачу, да?» «Почему поэтому?» «Потому что мне плохо. Я там потеряла сознание, да?» «Вы говорили с ней о слухачах?» «Немного. Она сказала это, как сделать аборт». Келдыш резко рассмеялся. «Никогда не думал, но, наверное, похоже». «И всем так плохо?» «Не всем», — Келдыш помолчал. «Ваша бабушка имеет полное право жаловаться на мои неправомерные действия. Но я же сама хотела». «Дело не в этом. Перед визитом к слухачу вы должны были освоить ряд упражнений и принимать кое-какие препараты». Могла возникнуть легкая послесеансовая депрессия, которая прошла бы в течение нескольких часов, и все. Я слишком торопился. Боялись, что бабушка вылечится и запретит вам? Келдыш просто кивнул. Похоже, он никогда не извиняется и никогда не чувствует себя неправым. А почему вы дали ему в зубы? Келдыш взял книгу с колен и кинул ее на стол. — Что вы знаете о слухачах? — Ну, я заглядывала в большую магическую энциклопедию. Это человек, который может без помощи приборов и приспособлений определить его испытуемого наличие и величину способностей, иногда даже их направление. «Я не поняла, зачем тогда вообще нужны приборы?» Келдыш кисло усмехнулся. «Конечно. Самые неприглядные в словаре и энциклопедии мы не включаем. Не выносим, так сказать, ссор из магической избы». Он подтащил кресло к дивану, плюхнулся в него, сцепив на животе руки. «Слухач, Мортимер, это человек?» который пожирает магию. Что? Пожирает, поглощает, вампирит. Магия, конечно, не является главным условием его существования, она для него, ну, как легкий наркотик. Отъем магии у испытуемого — это плата за сеанс. Агата скривилась, фу, гадость! «Деятельность слухача лицензирована. Он обязан убедиться в подготовленности испытуемого, его защите, истребовать разрешение врачей и магических служб». «А этот ваш...» «Он нарушил все правила», — сообщил Келдыш. «Я надавил на него своим авторитетом». «Да уж», — буркнула Агата. «Знаем, как вы давите авторитетом». Келдыш даже бровью не повел. Но он нарушил и самое главное правило об отъеме магии. Слухач может взять только определенный процент в зависимости от размера и силы исследуемых способностей, которые не повредит ни способностям, ни здоровью донора. То есть он должен уметь контролировать себя и правильно определять этот самый процент. Агата молчала, Келдыш смотрел на нее. «Ваш слухач не контролировал ни себя, ни ваше состояние». «Но так же, наверное, и убить можно?» — Келдыш кивнул. «После войны это и происходило». «Что это?» «Тогда возникла паранойя. Вы не помните, конечно. Некоторые родители, желающие оградить одаренного ребенка от преследований и от...» От самой магии приводили детей к слухачам, их выпивали досуха. Агата сжалась, они умирали? Некоторые, другие оставались жить. Но когда из тебя высасывают твое главное составляющее, это сравнимо с потерей души. И им еще выдают лицензии? Слухачи имеют право на частную практику наравне с астрологами, гадалками, знахарями и... и же с ними. Хирурги режут людей, но пока они не действуют во вред пациенту, они действуют ему во благо. Нам тоже приходится иногда обращаться к слухачам, когда мы не можем определить, в каком направлении лучше развивать способности студента. И еще... Келдыш посмотрел на свои сумкнутые руки, поднял глаза. «Думаю, вам надо это знать. Некоторые слухачи состоят на государственной службе». Он смотрел, не мигая. «Они совершают казнь магов-преступников. Лишают их магии». «Почему она должна знать? Ведь она же не маг. Зачем он все это ей рассказывает?» «И почему об этом никогда не говорила бабушка? А кто вообще об этом знает?» «Это страшно», — сказала ему Агата. «Отвратительно». Келдыш кивнул задумчиво. «Вы не видели, что творилось после войны. Хорошо еще до костров дело не дошло. Слухачи жерели». «Думаю, в средние века они добровольно состояли на службе у Инквизиции». «А сейчас у вас», — сказала Агата сдавленным голосом. Келдыш слабо улыбнулся. «Вы что-то путаете, Мортимер. Я сам маг. Просто магии, как и всякой силе, влияющей на человеческое существование, нужен сдерживающий фактор» контролирующий орган, отслеживающий последствия ее развития и нарушения магической этики. Вы никогда не бывали в провинции Кабуцы? Нет. Там был научно-исследовательский центр экспериментальной магии. Сейчас в Кабуце не осталось ни одного человека, потому что тех, кто там живет, уже нельзя отнести к роду человеческому». «Заград отряда и наблюдения — это все, что мы можем им противопоставить». Он потянулся. Свет торшера выделил все мышцы и жилы под черной водолазкой. «Вы должны понять, Мортимер, я буду делать все, чтобы не допустить новой войны или даже угрозы ее возникновения». «Я ничего...» — сказала Агата с тоской. — Я не понимаю, зачем вы мне все это говорите. Вы меня будто предупреждаете. Вы все время на что-то намекаете, но никогда не говорите прямо. Я же не маг. У меня даже никаких способностей нет. Вам же этот ваш слухач сказал. — Эхо, — повторил Келдыш, закрывая глаза. — Эхо. Большой магии. И что он так долго высасывал из вас? Вот вопрос. Идите спать, Мортимер. Агата посмотрела в сторону темного прямоугольника двери. Я не... Я здесь полежу. Келдыш открыл глаза, посмотрел на нее. Тряхнул головой. Ну, а я здесь посижу. Почитаю. Он сумасшедший, — подумала Агата, глядя, как Келдыш вновь склоняется над книгой у стола. Как назвала его бабушка? Помешанный ловец теней? Он никогда не отстанет от них. Он все чего-то ждет, непонятно чего. От нее, Агаты. Он испортил ей весь год и собирается портить всю жизнь. Он рассказал ей сегодня такие вещи, о которых она не знала и, наверное, не хотела бы знать. Он водил ее к этому ужасному слухачу, и тот чуть не убил ее. Она его ненавидит. Она рада, что он остался здесь, с ней, сегодня ночью, в которой вновь начали бродить серые тени. Келдыш спал, не погасив торшера. На его ногах уютным клубком свернулась киска. Агата, щурясь, рассматривала учителя. Он сидел, склонив голову на грудь. Действительно спал не притворялся но все равно казалось что в любой момент он откроет глаза и скажет ну и что вы меня рассматриваете мортимер он принес ей кошку чтобы начать разговор об ее петушином слове чтобы намекнуть что агата с ее способностями может помочь бабушке побыстрее выздороветь для этого надо только сходить к слухачу Он ведь говорил тогда бабушке, что Агату может любой уговорить сделать все, что ему заблагорассудится. Он и был этим любым, и Агата прыгнула по его команде, как дрессированная собачка. Он давно хотел отвести ее к слухачу. Он знал, что бабушка ни за что не позволит. «Что-нибудь, Лидия Мортимер, в больнице?» А почему она попала в больницу? Агата приподнялась на локти. Бабушка была здорова, всегда здорова. У нее не было перепадов давления, сердечных приступов, головной боли, вообще всего того, что, по мнению Агаты, обязательно бывает у людей в старости. А разве может такой здоровый человек так тяжело и внезапно заболеть? Может, если ему кто-нибудь помог. Агата свернулась клубком, обхватывая колени руками. «Она узнает. Она все узнает. И если он что-то сделал бабушке, она тоже ему сделает. Не знает, что, но сделает».